«Сами». Мы встречаемся с Сувей уже несколько месяцев. На самом деле мы вместе живем. И каждый день я собираюсь признаться в той моей первой лжи. Боюсь, что былое вранье все испортит. Вопросы Суви я свожу к шутке. Это ее раздражает. На нашем этапе отношений надо уже уметь говорить серьезно. «Сами, похоже, я тебе по-настоящему нравлюсь. Почему же ты все время как будто злишься на меня?» «Прости, наверное, это защитная реакция. От чего ты защищаешься?» Не знаю. От привязанности? Может быть, да. Наверное. Видимо, готовлюсь к тому, что мы разбежимся. Тогда только останется, что злиться. А нам обязательно разбегаться? У меня всегда этим заканчивалось. Вообще-то она права. Опять я играю в детские игры, с которыми обещал покончить. Надо себя сдерживать. Разница между влюблённым и психопатом так ничтожна, тоньше ещё волосы. Всё время есть опасность соскользнуть на сторону безумия. Я так влюбился, что всюду таится опасность переусердствовать. Сколько цветов, шоколада и знаков внимания можно отнести на любовь? А сколько уже признак безумия? Если тут какой-то предел, точно выверенный в граммах, а может исчисленный в процентах от месячного заработка, или нужно полагаться на разум, трезвый расчет, да где же его взять? Мы с Суви отправляемся пожить к Маркусу на время его поездки в Берлин. Идем из тёля с продуктами для пиццы, купленными в супермаркете, расположившемся в бывшем здании главпочтампа. «Суви, это не ролевая игра на тему семейной жизни. Я просто хочу помочь Маркусу. Ему действительно нужно отдохнуть. Да не волнуйся, выдержим несколько дней с девочками». Маркус в предотъездной суматохе дает всевозможные инструкции. Пижамы лежат в кроватках, а они знают, у кого какая зубная щетка. Хелми спит вон с той черепахой. «Давай, поезжай уже, опоздаешь на самолет». «Девочки, слушайтесь сами, Исуви. Разумеется, будут слушаться. И вытянут из нас все сладости. И мы, в конце концов, разрешим им играть в телефоны, когда заблагорассудится. И это совершенно нормально. Отправляйся уже!» «Папа вас любит. Идите, поцелуемся. Я привезу вам из Берлина гостинцы. Будьте послушными, детками». «Пока, пока, папа». Маркус закрывает за собой дверь. Девочки, улыбаясь, глядят в окно на Маркуса, который посылает им воздушные поцелуи и садится в такси. Так, девчонки, какие начинки вы хотите в пицце? Ананас, шампиньоны, тунец. Каждая получит то, что просила. Когда пицца съедены, садимся смотреть фильм «Холодное сердце». Девочки видели его раз десять, но для меня это премьера. Трогательный. Принцесса Эльза обладает магическим даром, но вынуждена скрываться от окружающего мира. Сестра Эльзы, Анна, находит принца, который оказывается под лицом, но силу любви позволяет растопить лед. Невероятно. Сюжет из моей жизни. Девочки засыпают по одной, и после того, как засопела последняя, мы с Уви садимся на край дивана. Ещё раз благодарю её за то, что согласилась мне помочь. «Классно сами, что ты меня позвал. Чудесные девчонки. В детстве я мечтала, что когда вырасту, у меня будет три дочки. Тебе ещё не расхотелось?» «Может быть. Не знаю. Не разменился, и я не уверена, стоит ли в этих...» Из комнаты Хелми раздаётся плач. «Мчимся туда и зажигаем свет, Хелми плачет в кроватке». Она вся в рвотных массах, на кровати куски пиццы и прочая непереваренная еда. Беру ребенка на руки и несу в туалет. Хелми рвет, я осторожно отодвигаю волосы с лица. Суви убирает последствия, и мы относим подушку и постельное белье в стирку. Помню, Марку сказал, что прачечный блок у дворе дома. Суви моет Хелми в душе и пытается уговорить ее попить. Девочка ничего не хочет. Заглядываю в соседнюю детскую, где старшие сестры спокойно спят. Принимаем душ и копаемся в шкафу у Маркуса в поисках чистых футболок и шорт. Поздней ночью Хелми перестает тошнить, и она, совершенно вымотанная, засыпает на диване застеленным полотенцами. Следующие три дня проходят как в тумане. Девочек одну за другой начинает рвать, причем каждый раз среди ночи и прямо в постель. Вспоминаю мудрость своего приятеля Калли. Войны, роды и рвота всегда начинаются ночью. С утра до вечера мы носимся потные и пропитанные рвотой между квартирой, ближайшим магазином и прачечным блоком, ищем в гугле советы, что делать, когда тошнит, и пытаемся скормить и споить детям все то, что рекомендуют в интернете. Испробованы бананы, черничный кисель, овсяная каша, простая вода и вода с медом, ну и классика моего детства фанта, и все, что в принципе может подпитать энергией больных детей. В понедельник утром девочек нельзя везти в детский сад и в школу. Маркус, к счастью, оставил телефоны, так что мы туда просто звоним. Маркусу не говорим ни слова. От него постоянно приходит сообщение в WhatsApp. «Все в порядке?» «Все хорошо, отдыхай». Добавляю к сообщению сделанную в пятницу фотографию Суви на диване с девочками, обставленными ведрами попкорна. Это когда мы смотрели «Холодное сердце». Маркус наблюдает минуту гармонии. Я же вынужден наблюдать весь этот попкорн, плавающим в разноцветных рвотных массах. Ко второй половине дня в понедельник ситуация улучшается. Нам удается постирать и развесить сушиться последние простыни и одеяло. Садимся ужинать, когда в замке слышится поворот ключа. Девочки мгновенно бросаются в прихожую встречать Маркуса. Маркус приходит в ужас, когда я рассказываю ему о том, как его дочки болели. «Надо было позвонить, я вернулся бы первым же рейсом». «Знаю. Именно поэтому и не звонил. Все ведь хорошо. Но на самом деле все не так хорошо. Во всяком случае, у меня в животе». Мы с Суви только-только успеваем доехать до дома, как и меня начинает выворачивать. Суви болезнь настигает на час позже. Мы лежим в кровати, обложившись тазиками, готовыми перенять содержимое наших желудков. Пытаюсь догадаться, что же нас так подкосило. С чего бы это извержение? Не знаю, но состояние жуткое. Целую Суви в потный живот. чтобы бы это ни было, но среди кусочков непереваренной пищи в этих бурных потоках очень много настоящей любви.